Нина Островская раздобыла комнату для Коли Беккера. Правда, не номер, как у ведущих большевиков, живших в метрополе, а бывшую комнату горничных, потому в ней не оказалось туалета и умывальника, приходилось ходить в конец коридора, но это было не столь важно. Как-то на совещании работников южных областей в доме генерал-губернатора Коля встретил Блюмкина. Тот был серьезен, трезв и изображал из себя большого начальника. «Ты где теперь?» – спросил он Колю, как старого приятеля. «В аппарате в ЦИК, – ответил Коля. «А ты?» «У меня отдел в чрезвычайке. Травлю контру, международную контру». Так они разошлись, не поверив до конца друг другу и еще раз убедившись во взаимной неприязни. Неравноправие овладевало большевиками стремительно. Хотя далеко не всегда это было очевидно, Но самая верхушка обосновалась в Кремле, где целый корпус был выделен под квартиры вождей и самых близких лакеев, например, лакею от поэзии Демьяну Бедному. Во дворе Кремля играли детишки вождей, ибо вожди были не стары, самому старшему Ленину не было и 50. Московских обывателей потрясало то, что Кремль закрыли для простого народа, а ведь там еще вчера были монастыри и храмы для всех. С переездом обожаемых в Москву здесь в спешном порядке порой в 24 часа реквизируют особняки, гостиницы, магазины, целые небоскребы или их части, чтобы разместиться всем правительственным учреждениям и служащим в них. Многие семьи буквально выбрасываются на улицу со всем своим скарбом. «Что церемонится с бездарными, глупыми и подлыми буржуями?» – писал простой обыватель Окунев в своем дневнике. Конечно, гостиницы конфисковать и заселять было проще всего, даже выкидывать никого, кроме постояльцев и хозяев, не приходилось. Метрополь стал вторым по рангу домом для элиты после Кремля. Во-первых, он стоял рядом. Во-вторых, комнаты в нем были получше кремлевских. Просторнее, правда, не все с удобствами. Рестораны в этих гостиницах стали спецстоловыми, и это было удобно, потому что дороговизна и нехватка продуктов душили Москву, А в столовой ты мог досыта наесться по ценам позавчерашнего дня. За этим следил наркомат внутренних дел. Далеко не всем вождям и слугам народа было удобно и приятно обитать в гостиницах, хотелось чего-то более надежного. Ясно было, что в гостинице ты всегда постоялец, и выгнать тебя могут с любым понижением по службе. И тут началась жилищная революция. Сначала пошли уплотнения. Для легализации их весной 18 года был издан указ о том, что каждый человек имеет право на 20 квадратных метров жилья плюс 10 на семью. Кстати, эта норма в последующие годы была сокращена, и человек в СССР имел право занимать собой лишь 9 метров площади плюс 4 метра на семью. Но и первоначальный декрет в купе с разъяснением, по которому эксплуататоры и паразиты вообще лишались права на площадь, давал замечательную возможность освободить от жильцов тысячи квартир в солидных домах, где семья занимала обычно 5-6 комнат. Эта семья либо переезжала в одну из комнат, а остальные раздавались партийной и бюрократической мелочи, по комнате две нарыло, либо вся квартира целиком переходила к переселенцу из Дома Советов в Но советские коммуналки, славное изобретение революции, возникли именно в 18-м году и просуществовали около ста лет. По крайней мере, в дни, когда писалась эта книга, петербургский центр оставался коммунальным с пятью семьями к одному унитазу и кухней, где у каждой хозяйки есть конфорка на плите и кухонный столик. В освободившиеся номера метрополя въезжали новые, высокопоставленные, но потенциально временные жильцы. Особенно эта бывшая гостиница полюбилась интернационалистам, иностранным коммунистам и попутчикам. И по мере их уничтожения в номера въезжали новые, обреченные на расстрел при следующем этапе террора немцы и поляки. Дом на Болотной площади был небогат, и квартиры там были почти бедные. Возможно, пришельцев из Киева выгнали бы в какое-нибудь пригородное общежитие, но Андрей пожертвовал еще сотни долларов, и Мителкин раздобыл всем троим, Берестовым и Давиду Льончичу, прописку. А Мария Дмитриевна, хоть и принадлежала к породе эксплуататоров, почему-то получила права на большую комнату. Это было почти чудом. Но в трех комнатах квартиры теперь обитали всего четыре человека, причем среди них не было ни одного истинного пролетария. Так что положение настоящих Берестовых было куда более надежным, чем у Коли Беккера. Коморка горничных, чулан для половых щеток и тряпа, а может быть бельевая, кто там разберет – обещала ненадежность и даже таила угрозу. Мало кто из соседей по этажу намеревался задерживаться, либо надеялся задержаться здесь надолго. В Кремле все квартиры были уже разобраны, и оставалась надежда перебраться в выселенные адвокатские жилища. Нина Островская держала Колю при себе в качестве секретаря, хотя об этом не говорилось вслух. Она делала вид, что приискивает Коле соответствующее его талантам место. Но не спешила, потому что окончательно влюбилась в Колю и не желала расставаться с ним надолго. Москва – город соблазнов и развратных женщин с буржуазным прошлым. А в классовом отношении, как понимала Нина, Коля подвержен стремлением к своему буржуазному окружению. Вечером, придя вместе с Ниной с совещания в ЦК, Коля поужинал в столовой, Было там пусто, полутемно, почти все жильцы отужинали. Он взял гуляш и компот, и половину булки. Коля был голоден и жадно поглощал скользкий гуляш, так что сначала не обратил внимания на женщину, которая сидела за два столика от него в углу, отвернувшись к стене, так что Коле было видно ухо и часть щеки.